Глава вторая. Серебряный прииск. Рудник не казался страшным. Я даже не сразу и понял, что это и есть тот самый прииск, о котором ходило столько ужасных слухов. Так обычный городишко с крепостной стеной и неприменной часовой башней. Неподалеку высились горы, поросшие лесом. Сюда хорошо на охоту ходить, браконьерствовать, е ж е д лес не в о б щ и н о й собственности, а в р е н н о м владении в л а д е л ь н е х с е н ь о р о в Но никак в е р н о е предгорье не п о х о д и л о на серебряный рудник графа фон Фрика. Но как выяснилось, одно другому не мешает. Правда, на охоту здесь уже давно не ходят. Последнего оленя пристрелили лет сто назад, а предпоследний волк с д о х от безкормицы. Последний н а д е ю с ь оказался умнее и ушел туда, где еды побольше, а людей поменьше. Теперь на склонах пасут стада и варят знаменитый овечий сыр, что ценится меньше, чем серебро, но пользы от него больше. Наши клетки ехали по узенькой улочке, кое где задевая стены домов, но никто не вышел. Может, тюрьмы на колесах обычное зрелище, но все равно в и д е и с у щ и е мальчишки выбежали бы посмотреть, погалдеть и б р о с и т ь клетку дохлую кошку или конское яблоко. Судя по всему, город был основан вольными рудокопами. Теперь он потихонечку вымирал, а жители с и н е у ш к и превращались из горожан в с и н о п а с с о в и хлеборобов. Даже часы на здании ратуши были мертвы. А минутная стрелка согнулась, грозя вот-вот отвалиться. Проехав городок, мы приблизились к отвалам — огромным грудом камней, не понравившимся з ы с к а т е л ь н ы м горнякам. Когда-нибудь к этим камням вернутся люди, начнут их разбирать в поисках чего-нибудь ценного. Неподалеку от города в д о л и н е з а ж а т ы й двумя горами, п р и с т р о и л о несколько каменных с а р а е в напоминавших т ю р е м н ы е бараки, окруженных стеной из булыжника. Кажется, прибыли. Выходим быстро, т о р о п и л а на с т р а ж а с т р е м я щ и й с я поскорее. быть товар. н а с м о т и к и были довольны. Все по голове здоровы и никто не бежал к ш т а б а Теперь люди в кожаных камзолах могли получить свои кровные денежки и расслабиться, вволю попить шнапсы и затрат ь юбку какой-нибудь шлюхи, если такие остались в этом убогом месте. Вся процедура выгрузки была до боли знакома, примерно так нас разгоняли по баракам, когда этапился лагерь наемников. Двадцать лет назад. с т а л о быть тут и будем спать, глубокомысный изрёк в и т а ш р е м е с л е н н и к А что неплохо? Какойки поделим? Те, кто длиннее, ложатся вниз. у н е с я предложение м а л е н ь к и й наверх. Это почему возмутился Жак? о г л о б л я Я что виноват, что у меня ноги такие длинные? А если в е р х н и й садиться будет? Спать я в приюте, когда наверху з а с а н е т жив. Так я его чуть не удушил. Вечно по ночам что-то капала. Не хочу. Нет, раз ты умный, скажи, почему длинные должны внизу спать? А потому что когда ты с в е р х е в койке спрыгнешь, то всех нас с ног с о б е е ш ь попытался объяснить я ему. А почему я должен спрыгивать, если я могу просто спуститься? Не понял Жак. Потому что в армии есть обыкновение кричать "подъем", когда всем еще хочется спать, а после п о б у д к и все должны выскочить во двор и строиться. Поделился я т а й н ы м и з н а н и и Тогда ладно, кивнул Жак и попросил. Тогда ты и будешь наверху спать, вроде не сышься. Дворянчик, отрекомендовавшийся на первом п р и в а л е как сьер де инеда, а во время пути переделанным и онеда, пройдясь по комнатушке внимательно смотрел каждую койку и вдруг заявил, указывая на то, что стояло у хода: "Тут будет мое место". Это почему возмутился Витас? Потому что здесь больше воздуха, сообщил Нед и высокомерно пояснил: "Я не люблю нюхать то, что ты будешь выпускать из себя ночью". Но кроме того... Как самого з н а т но меня назначат командовать десяткой, а вместо командира ухода. Если бы дворенчик не нагрел, ему бы никто не перечил. Наоборот, в с е о х о т н о уступили бы место у х о д а с т е м и забиться поглубже. А нюхать там не нюхать, какая разница. Тебя уже командиром назначили, насмешчивался дворик по имени б р а т о н Когда я сидел в тюрьме, то в каждой камере был староста. Так вот, ты на старосту не т я н е ш ь А ты т я н е ш ь сожалел с я ж и в ч и к Еще один воришка. А где лежал староста Камера? п о н т и о а л с я я, пытаясь увести от скандала. Там, где хотел, в е сказал б р е т о н но потом уточнил: в камере кровати нет, там только солома. Ну, а у нас нет ни соломы, ни матраса, а только доски. п о с е м у давайте метать ж р е б и й предложил я. Идея пришлась по душе. Завязали глаза бритону, а ж и в ч и к указывая на ту или иную койку, громко с п р а ш и в а л к о м у По закону п о д л о с т и м е с т о ухода выпало мне. Дворянчик скривился, но стерпел. Против судьбы не попрешь. Когда мы расположились за городку, заглянул сержант, цепко смотрел п о м е щ е н и е и о с т а н о в и л в з г л я д на мне. Как зовут? Имя, кличка, отрывисто спросил сержант. Студент звался я п р о с т щ тем, что п р и с л и л мне Жак о г л о б л е в пути. Хорошо, нисколько не сколько не у д и л с я сержант. Что л о быть студент, назначаешься временным десятником. з а р е к о м е н д у е ш ь себя, станешь солдатом первого ранга и будешь именоваться по имени. Когда п р о з в у ч и т команда строиться, выйдешь десяток на плац и в ы с т и ш ь п по а р а н д ж и р у Понял? Так точно, отозвался я. Нормально, похвалил сержант. Но имея в виду за свой десяток отвечаешь ты, если что, не так шкуру спущу с тебя, а потом уже со остальных. Когда сержант ушел, Дорининета о в е с т и в спросил: а почему она назначит командиром тебя, а не кого-то еще? Ты же сам заявил, что койка ухода, койка командира. Сержант решил, что мы сами выбрали себе начальника. Да ладно, примирительно сказал я. Слышал, что командир временный. Посмотрят на нас, а потом оценят. Может, тебя и на значит, что до меня т о я командовать не хочу. Не хочешь, нас можешь. Заявил друг Жака Глобля. Если станешь командиром, я тебе с л у ш а т ь с я буду. Я запротестовал, но тут подал голос молчавший д о п о р ы Паулина. Студент, кого ты хочешь обмануть? с м е с я у д и л с я я. Ты меня в чем-то подозреваешь? Только в том, что ты не тот, за кого себя выдаешь, отозвался п а у л и н у Я ведь оруженник вижу, что ты из Господ, причем не из таких, как наш Нед, а повыше. Это еще почему з а л е сьер д а Инеда. Я д в о и н и н десятом колене. Могу перечислить каждого из своего рода от похода на Трабант короля Ворожена, где погиб мой предок первый из сьеров д а Инеда. Парни, давайте сменим тему. Миролюбиво предложил я. Слышали уже, что тут нет ни п р и н ц в ни шлюх, все наемники. И надо думать не о предках, а о собственной шкуре, так? А теперь поучимся с т о и т ь с я п о р а н ж и р у пока время есть. Значит, о г л о б л я встает первым, за ним господин сьер, дальше бретон. Народ недовольно п о м о р с и л морду, но подчинился. Получать п л ю х у от сержанта не хотелось. Когда заорали выходим с т р о и т ь с я все выскочили и в ы с т р е л и с ь на п л а ц у гуськом за т ы л о к друг другу. Мы в отличие от соседей, не понявших, что такое ранжир, не получили дубинкой в д о л ь хребта. Смешно, но из такой ерунды начинается командирский авторитет. Сержант п р о х о а я с ь в доль строя, помахивал дубинкой, затем резко повернулся лицом к фронту и начал речь: с л у ш а т ь сюда, уроды. Меня зовут сержант, просто сержант. Не стоит говорить господин сержант. В бою чем длиннее обращение, тем хуже. Так что лучше привыкнуть заранее. Я являюсь командиром сотни. Выше меня только командир тысячи капитан роты, к которому следует обращаться господин капитан, п о д ч е р к и в а ю командир нашей роты." Все остальные р о т н ы е просто офицеры, к о т о р ы е не и м е ю т права вам приказывать. Однако в случае неподобающего поведения они вольны принять любые меры. Чужим командирам вы обращайтесь господин сержант или господин офицер. Держаться с ними вежливо, почтительно, но с достоинством. ж а п о л и з о в н и где не любят. Выше командира роты командир нашего полка, к которому следует обращаться господин полковник. Думаю, за пять лет службы вам ни разу не придется обращаться к командиру дивизии. Но на всякий случай его следует называть господин генерал. Ну а выше господина генерала только его в е л и ч е с т в о Рудольф и господь Бог. Посему главным начальником здесь является господин полковник. Но поднял сержант Тубинку с т о в н о г е н е р а л ь с к и й прапор. У господина полковника и господина капитана слишком много дел, чтобы они уделяли его н а е м н и к о м второго разряда. Поэтому я для вас и папа и м а м а и в о и н с к и й начальник завтра ш н е г о дня начну ю выжимать из оскису ю шерсть и делать изуродов солдат. Мы сдержанно молчали. Сержант прошелся вдоль строя и упихивая дубинкой животы продолжил: Через месяц вы принесете присягу наверности у величеству Рудольфу и нашему полку. Но повторяю для идиотов. Присяга состоится через месяц. До этого времени вы не являетесь даже солдатами второго разряда. До этого времени вы никто. Все поняли? Если поняли, то нужно сказать так точно. Ну, дебилы, все поняли? наша десятка по армейскому д е с я т о к дружного запила так точно у остальных получилось хуже поэтому им пришлось тренироваться потом нам были показаны сортиры и это правильно умывальники и кухня со столовой казарма некогда казавшаяся не гостеприимной сейчас бы сошла за о б р а з ч и к роскоши здесь же каменный сарай заполнен телами так что некуда ногу поставить кто храпел кто надрывно кашлял Он такая густая, что пришлось дышать ртом. Я был е д и н с т в е н н ы й кто таскал за себе оковы. В темноте их было не видно, зато слышно. Кандальника привезли, п р и н е с с е у в а ж и т е л ь н е й шепоток, и мне, в отличие от остальных, не пришлось искать свободное место. Несколько человек проснулись одновременно, слегка сдвинулись, уступая кусочек пространства и принялись спать дальше. Я с наслаждением упал на прелую солому и попытался расслабить мышцы, натруженные браслетами. Пришлось п р о ж д а т ь на ногах часа два, пока нас не пересчитали и не обыскали. Хотя б ы в а л ы е сокамерники, напихали под мои железки тряпок, но все равно кожа была основательно с т е р т а Когда глаза привыкли к темноте, уши к звукам, нос к ароматам, я понял, что и в этом каменном сарае идет своя жизнь. Спали не все. То здесь, то там мелькали слабые конки масляных светильников. Кто что п о л и с т е р ш и е с я до дыр штаны, кто жевал. Откуда слышался приглушенный смех, а откуда т о стон. Кто-то рядом со мной фыркнул. Я обернулся и замер. Хвосте от меня сидела крыса, огромная из пуделя и чистила лапами продолговатую морду. с к а с и в на меня умные глаза бусинки, оглядела от макушки до кандалов и не обнаружив ничего опасного или интересного, продолжила прерванное занятие. Вид чистоплотной крысы успокаивал. Нет, крыс я не любил, но мерзен или страха перед ними тоже не испытывал. Тут был простой и здоровый прагматизм. Если в бараке на л и ч с т р у не пуганые крысы, то голодом Рудокопов не морят. Один из новых соседей, которому попало по носу к р ы с и н ы м хвостом, чихнул и приподнял голову. А нокотима ну брысь спать пошла, грозным шептом шуганул крысу, б д т о н домашнюю зверюшку п р и к р и н у л Та послушно прикатила о м о в е н и и подвела под бок х о з я и н а свернувшись калачиком, как кошка. Солома з а ш у ш а л а и рядом со мной оказался Жан, у с п е в ш и й освоиться на новом месте, куда-то сбегать и с кем-то поговорить. В общем так, прошептал мне на ухо, я тут с парнями перетерся. Имею в виду о том, что случилось, никто не знает, наши не скажут, а сам не болтать. Настидательно посоветовал щипать. Не буду, пообещал я, будто того и ждал, чтобы рассказать о своем унижении. Лишнего ничего и никому не говори, у ш е й много, завтра потолкуем, когда в р о д никот ведут. А что завтра я твиду? т Удивился я. А как т а м насчет того, чтобы научить к и р к о й м а х а т ь руду долбить, что там еще то? Как это серебро-то добывают? н у сказал, нул рассмеялся Жан, дадут тебе кайло у зубы и вперед. Чего тебе учить? т о сам научишься. Эй, новенький раздался из угла усталый голос. Завтра все узнаете. Давайте спать. Не выспитесь, работать будете плохо. А что мы сюда работать нанимались? Нас п е ш и л спросил кто-то из новичков прибывших в нашей партии. Мы на работаем. д р и х н и сам что поймешь. Нанимались не нанимались. Хмыкал тот же голос. ж а т ь захотите н а й м е т е с ь Хм. Почесал щ е п а ч н нос. н е в е р н о спать пора. у к н у в ш и с ь губами моё ухо выдохнул. Драпать отсюда надо. Чем скорее т е м лучше. Перекатившись Жанна исчез в п о л у т ь м е а я заснул. Не знаю, сколько проспал, но в о с н е почувствовал что-то приближение, какое-то чувство. Чувство есть, но как его правильно обозвать, не знаю. Заставил о насторожиться. Кто-то, пытаясь быть осторожным, полз ко мне, старательно огибая спящих, и получалось так лихо, что позавидует и армейский разведчик. А, з а р а, -а, -а, -а л человек, знакомым голосом навалившись на меня и пытаясь цепиться в глотку. Две недели пути по обои тяжелые кандалы свое дело сделали. Раньше убил бы с первого раза. А тут только о т в ы р н у л пипето а браслетами по физиономии. Раз, другой. Верно, бывший с т а р ш и н а г и ь д и д кузнецов спятил, иначе почему он не чувствует боли? На кузнеца накинулось человека три, скрутили, связав по рукам и ногам верёвками, с д е л а м и на скорую руку из с л о л а и бросили в угол. Лежи, каплон, и не дергайся, предложил чей-то голос. Нам из-за тебя подыхать не хочется. Хочешь сдохнуть, сходи и башку р а с ш и б и но не здесь. о завыл кузнец так гнусно и протяжно, что пришлось ставить кряп. Жан Ши Пач, успевший узнать о некоторых стержнях правилах, прошептал: "В бараке убивать нельзя, норма для всех повысит завтра в руднике". Мы проснулись от грохота, кажется, разразилась гроза. Но какая-то странная раскаты грома доносились из под земли, а каменный пол содрогался, будто песок. И почему-то не были видны вспышки молний, какими бы плотными ни были стены и дверь, но мы бы должны их увидеть. Что за хрень? не удержал Жан, не п р и н в ш й с ь в с т а т ь и подойти к д в е р я м Это что тут за грозы такие? Это камни взрывают, чтобы руду легче дробить. Бодро откликнулся тот голос, что д а в и ч а советовал спать. Старожил вышедший из своего угла оказался худощавым парнем с к о ч к о в а т о й бородкой. Правда, и все остальные были бородатыми, где тут бриться? Как это камни взрывают? недоверчиво спросил Жан. Порошок у них есть, охотно пояснил старожил, направляясь к яме у стены. Сделал утренние дела, вернулся и продолжил рассказ. Черный порошок, как перец молотый, только мельче. Если подожжешь, вспыхнет как молния, згремит как гром, а все, что вокруг, на кусочки разлетится, хоть камни, хоть железо. А от человека дня ошметки останутся, его секрет только графы флики знают, наберегут как зеницу ока. Хитро с уважением покачал головой Жан. Мне вспомнились город Ульбург и с т а р и ч к и р у д о к о п ы точно. Под водяной башней, перед тем как она стала заваливаться внутрь, раздался какой-то грохот. Я решил, что это грохот падения башни, а ведь я знал про такой порошок еще давно. Тридцать лет назад. Господин Юджин Эндрю Базиль, нынешним вечером вы должны быть в нарядном платье, как подобает графу, и н и к а к о м у т о тамбур графу г или л а р д графу, а графу наследнику принца крови, назидательно сказал старый франц Этух. Мой г у б е р н е р воспитывающий у же второе поколение нашей семьи, а зачем у т и л с я я? Сегодня его высочество принимает его величество короля х р и с л а н д и и Моравии и п о л о н и и Рудольфа II. Ну и пусть принимает, отмахнулся я, собираюсь прямо сейчас с м о т а т ь с я с приятелями в город подложить на п р и е х а в ш и й цирк, где обещали показать волосатую женщину. Его высочество первый принц к р о в и приказывает вам быть на приеме. Я чуть не з а в ы л торжественный прием. Все придворные дураки раскаиваются друг с другом, ведут дурацкие разговоры о дурацких скачках, дурацкой охоте и о том, какой дурак в этом году станет победителем дурацкого турнира. А я как последний дурак буду отвечать на дурацкие вопросы. Фу! Только к у д а д е в а т ь с я если п р и к а з ы в а е т отец. Франц, а что там будет интересного? спросил я, подавляя з е в о т у Может приедут какие-нибудь ж о н г л е р ы или нахудой конец б о д я ч и й м и н и з и н г е р Его величество собирается удивить своих подданных и родственников огненными ш т е л а м и Чем чем, переспросил я, пытаясь в л е з т ь в старую куртку, в которой обычно бегал с друзьями. Уберите лахмойте, приказал Франц, перехватывая мою руку и отбирая куртку. Так какими стрелами-то? Огненными стрелами в т р е л м э т е т Этух. И давай я понять, что больше ничего не скажет х л о п н у л ладоши вызываемого его камердинера. Брит, оденьте его светлость графа Дартакса парадный костюм. Граф, не хотите же вы попасться на глаза своему королю в столь з а т р а п е з н о м виде? Спориться с стариком было так же бесполезно, как и с отцом. Вот с дядюшкой виноват с его величеством. Находить общий язык было куда проще. Недавно король пообещал, что лично похлопочет перед отцом, чтобы меня отправили учиться в университет в р и з л а н д и и а не в высшие училища искусств, наук и ремесел где то в славянских землях, ни то в Ладоге, ни то в л у к о в ц е Отец хотел, чтобы я освоил славянскую культуру и не забыл в а древлянский язык, унаследованный от матушки. А мне не хотелось ехать за тридевять земель, да и вообще в деревянских л землях ужасно холодно. Весь вечер я мучился, щегорял в своем нарядном платье и ждал, когда начнется огненная потеха. Едва дождался и чуть не лопнул от любопытства. Однако о на того стоило. Огненные стелы летали по ночному небу, оставляя за собой длинные дымные хвосты, а потом высоко в небе разрывались на сотни маленьких молний. Кто-то из гостей уже н а з в а л их файерами. Тайеры запускал же т о а к о ж и й человек в халате, расшитом золотом. Старый ф р а н шепнул, что купец из Чины, привозивший в наше королевство фарфоровые чашки и шелк, хочет заручиться добрым отношением короля и его ближайших родственников. На правах ближайшего родственника у меня хватило наглости подойти поближе и посмотреть. Купец узкоглазо улыбаясь и п о м и л н н о кланяясь, соизволил разломать одну из б а б у к о в ы х стел и показать, что она забита черной пылью. Чтобы пыль не высыпалась, отверстие заклеено шелком, а сквозь шелк просунута веревочка. Если пожечь веревочку, то с т е л а п л е т и т с а м о собой. Здорово. Один из придворных, зачарованно наблюдая за полетом стрелы, заметил: "Ваше величество, а ведь фаеры можно использовать не для забавы. Если такими стрелами забросать осажденный город, не л ь з я ли купить утинается его секрет?" Я уже понял, сухо сказал король и о б е р н у в ш и с ь к своему отцу, спросил: "Базиль, что ты думаешь?" Если фаерами начнут забрасывать города, то скоро ими начнут забрасывать и рыцарскую конницу, отозвался отец. В это время одна из т е л взорвалась прямо над нами, пая присутствующих искрами, цветными огоньками и кусками разорвавшегося бамбука. Дамы вопили, собаки лаяли, кони ржали, а т е ц же и бровью не повел. Представьте, ваше величество, что будет, если начинить эту бамбуковую трубку железом и взорвать ее среди войска? Король рассеянно покивал, соглашаясь, а потом задумчиво заметил: "А трубку взять не бамбуковую, а железную, тогда можно и не взрывать, а просто направить на противника". "Ваше величество, вы гений", с п р е д ы х а н и е м волос е и з р ё к придворный лезоблюд. "С таким оружием мы сумеем разгромить любого врага". "Одного же слова я заберу у этого узкоглазого его файеры". "Нет", покачал головой король. "Если такое оружие появится у нас, скоро оно будет и у наших врагов". Но ведь у этих и а й ц е в синайцев оно уже есть, р а с т т р я е н н о п р о г р и л придворный. Я слышал, упец заявил, что они запускают файеры тысячу лет. Вот и пусть запускают. Усмехнулся король и обернулся к отцу. Базиль, вы же не только мой брат и наследник, но и первый министр, верно? К чему вы это? Слегка р а с т е р я л с я отец. К тому, что вы контролируете таможню. Распредите, чтобы на въездах в наше государство и з м а л ч и в а е и о г н е н н ы е с т е л ы и черный порошок. Потом. Да, потом уничтожать на месте бамбук, сжигать, а п о р ш о к пусть бросает у воду. Будет исполнено, коротко ответил отец и добавил немедленно. о т к л а н и в ш и с ь брату королю, первый министр ударился. Слова отца никогда не расходились с делом. Если он сказал немедленно, то сейчас в нашем доме начнут зажигаться огни, а секретарь под диктовку отца начнет писать распоряжение, переписчики размножат текст или вот е з у т королевскую типографию. А на утро десятки гонцов развезут приказы по таможням и комендантам пограничных крепостей. Значит, старички разбойнички сбежали с Писков не только с камушками, а з в е д а н у л и еще и порошок, прах его раздели. А я то голову ломал, как они в ы б р а л и с ь из тоннеля. А они поросята никуда не забирались, провели шур, заложили туда порошок и подожгли. Если бы не порошок, объяснил с т а р о ж и л нам бы ту труду дробить до скончания века. А так за всегда взживают перед подъемом. Сейчас на работу отправят. с т а р о ж и л не ошибся. Едва ли не сразу дверь барака распахнулась, на с я т а л и к у с утренней свежести, скопившейся за ночь, вонь. в правее появился человек в неизменном кожаном камзоле и привычно п о м о ш и в ш и с ь прорал. Подъем. Две минуты на о п р а в к у Арестанты, каторжники кто мы там? н е хотя поднимались, р а з р и б а л и солому, которая разрывалась на ночь и шли к длинном о т в е р с т и ю вдоль стены. Не копаться, ж и в о ж и в о выходим по одному, руки за голову вперед, р а з г л н а р ы в а ь с я и в т у х а й Новички прямо идти по дорожке, не дергаться, кто о т в е т в сторону, получит с т е л у в брюха. Сначала не поняли, что за дорожка, потом определили, что идти нужно между двумя рядами камней. Реденькой цепочкой стали выбираться во двор, щ у р и с ь от яркого солнца. Кандалы не позволили мне завести руки за голову, пришлось поднять их вверх. Во дворе ждали арбалетчики, держащие нас на прицеле, и люди с собаками м о л ч а л и в ы м и внимательно следящими за каждым движением и чуть ли не человеческим выражением глаз. Были еще надзиратели с о а л и б а р д а м и были и ключники, люди с баграми. Багры то им зачем? Командовал охраной невысокий смугловатый к р е п ы ш чей рост и с к о л к о ч е н н ы е борода делали его похожим на старого гнома. Для полной картины не хватало только кирки. и Хотя за поезд была зажнута короткая дубинка. Рядом с кратышкой стоял и наш бригадир, судя по виду, ночем п о в е л весело. Выходим, выходим, ребятки, нечего териться, потороплю л о г н о м Спать дома будете, к о л и доживете, быстрее, быстрее, детки. Гном шутил, над его шуток было не весело. Один из арестантов, парень в разноцветном трико, случайно р е с п р о с о н о к шагнул мимо границы и сразу же в живот и в грудь ему впилось несколько арбалетных болтов. Всем стоять и круглый прыж оттащите мясо. Мы замерли, боясь пошевелиться. Охрана насторожилась, собачки напряглись. т в о и охранников захватили труп ключами, быстро оттащили его в сторону и выход а р и с т а н т а возобновился. Когда все вышли, сарая заскочило несколько п с а р е й и пара охранников. Видимо, для проверки не спрятался ли кто-нибудь. Вот нашли, доложили охранники, в ы т а с к и в а я наружу связанного кузнеца. Чё это? Нутка кряпта в и н т е приказал гном. Эрхард, освобожденный от п р я п а з а в ы л и принялся кататься по земле. Тронулся, уверенно сказал гном. Рановато, правда. н у т к а пойди сюда, позвал н а л и б а р ч и к о в д о л б а н и к а его по башке, чтобы не мучился. Хотя может и подождать, спросил гном сам себя и сам же ответил. Ладно, пусть поживет, пока тащитека обратно, где взяли. Может адклиматится. Старички, крикнул гном тем, кто попал сюда раньше нас. с т о й т е ь да р у д н и ч о к шагайте, н е ч е г о вам тут уши вялить, работать надо хлебушек отрабатывать. Шагайте, шагайте, д е т у ш к и неразумные, но в ногу ать два. Старожилы привычно д в и н у л и с ь забой, а насуяли во двор и расставили две шеренги. Сзади встали арбалетчики, а между нами псорис собачками. к а р а т ы ш к о выйдя вперед, начал речь прохаживаясь доль строя. Я Обергбергмастер Торман представился к нам, что означает старший горный мастер. Для вас, ребят, и господин о б е р б е р г м а с т е р Власть у д а р о в а н н в и й графомфликом я могу вас казнить и миловать. Сегодня вы получите пайку бесплатно, но это первый и единственный раз, чтобы вы дедушки ноги не протянули. в п р е д е чтобы получать дневной, п а е к каждый из вас должен добыть о д н у л и б р у серебра в дюжину дней, или если проще, одну у н ц ю в день. Но глубоко мысленно поднял он палец. За пустую породу вы не получите ни хрена. Каждый к туда будет столько руды, что его хватит на выплавку чистого серебра равного вам по весу. Будет отпущен на волю. Поняли? Я мысленно произвел расчет и с о д р о г н у л с я Если предположить, что каждый день б у д у т добывать одну унцию, за г о д это будет? Ну да, триста шестьдесят пять унций и будет. А если вешу я около д в у х с т е м б р ладно, теперь уже меньше, но все равно мне придется провести в этом руднике не менее восьми лет, а то и 9». Фликс в ы л очитулованный знал, что дезал. Даже если он действительно заплатил за меня сто талеров, что составляет сто унций, расходы окупятся быстро. Но добавив еще мои с о д е р ж а н и е расходы на охрану и собачек все равно выгодно. Украдкой я глянул на физиономии собратьев, понесчастью, судя по с м у щ е н и м лбам, они также пытались произвести расчеты. У кого-то получилось, у кого-то не очень. Но г л а в н о е уяснили, добывать руду придется долго. Возможно, кое-кто еще не понял разницы между рудой и чистым серебром. Серебряные руды можно набрать много, но вот сколько из них выйдет серебра – это вопрос. Да и кто кроме о б е р м а с т е р а сможет проверить, сколько же драгоценного металла удалось выплавить? А через в о с е м ь д е с я лет потерявшегося силы каторжника можно смело выпускать на свободу. Это обойдется дешевле, чем похорны. о Хотя какие расходы при похоронах каторжников – одна большая яма, которую можно заполнять и заполнять. о б е р б е р г м а с т е р и н а с м е ш ь о наблюдая за нашими в ы т я н у ш и м и лицами, утешил. Бывает, что в старых отвалах хорошие серебро встречается. Был случай, н а с и д а т е л ь н и р е к он з а к а т ы в а я глаза в сладостном воспоминании, когда два к о л о д н и к а отыскали такой самородок, развел р у г н о м руками и сладострастно причмокнул, что их сразу же отпустили. Внимательно осматривая каждого из нас, Торман у г л е д е л мои кандалы. Особо опасный по его п с т у п в а л о р бригадира дорожной охраны буйствовал. Не замечал, честно ответил тот. д о р о г и в а л себе смирно, сам бежать не пытался, их побегу никого не п о с т е к а л А кандалы на кой? Если он руки стер, как работать станет? Продавец сказал, что может д е с я т о к голыми руками завалить, а с оружием так и не весь сколько. Я перестраховаться решил. Правильно, что решил, похвалил гном. А ч г о р у ж а е разбито? Зачем били, если он кроткий как барашек? Это не мы его, то, что спятил, кинул бригадир на сарай. А кто он такой-то? На убийцу душегуба п е р е н е к не похож, иш, ь розов шрамах морда наглый, а на рыле мазоль от ремешка. Солдат не б о с ь б е г л ы й У нас таких тьмать мужчи бывало. Наемник он, пояснил бригадир. т е к стэк, п и щ о к у л я з ы к о м о б е р б е р г м а с т е р Десято к голыми руками говоришь. А что за бургамисто? Из какого городка? Как Имечка? Имя? А вот имени-то своего он не сказал, а я и не спрашивал. Знаю только, что он двух мужичков нам продал, вот этого до да сумасшедшего. Тот, что спятил на н а н м н и к а в дороге, нападал. Мы и ухмыльнулся тюремщик, его и получили м а л о с ь да п о п о л ь з о в а л и как положено, чтобы б ы ч к о в не портил. Переучили вы его, сожалением п р и ч п о к н у л языком о б е р б е р г м а с т е р Я из-за вашей н а у к и работника потерял за него сто талеров п л о ч е н о То деньги вртать будет. Но господин Торм, насказал сохранник, мы вам его в целости и сохранности привезли, а уж спятил он или нет, ваши проблемы. Пока везде в своем уме был. То-то я н о что мои з л о б н о п р и ч у с л и л с я к гном, а п о л ь з у то от него. От этого, к и н у л гном на каприкове оставшийся от парнив т е к о хоть польза какая, собачки мясца п о к у ш а л и А сумасшедший-то будет хлеб за дарма жрать, а хлебушек-то денег стоит. р а б о т н и к и они хоть и лопают три горла, т а к х о т ь серебришко рубят, с к о р м и т ь и его что ли? Так дорогато о в м я с ц о обойдется двести талеров. Ничего, каторжники его всю дорогу раком ставили, все дыры пользовали, х о х н у л бреда дир, они отработают. у ч и учие ученых, маклорман, а то без тебя не знаю. Ладно, из какого хоть города-то кандальник? Из Ульбурга. Оттуда обычно никого не дают, а тут в е с т о ч к а п р и ш л а м о л подъезжать и пара бычков будет. Из Ульбурга, ванна. От л а п с т е р м а н а стало быть, знаю его, д а в н е н ь к о знаю. Лавстерман сволочь старая, битая, с оттенком уважения сказал: "Обермайстер". Но коли он предупреждает, надо верить. Тогда вот что, пусть о с т а е т с я в цепях. Ну а норму задумлся гном. Норму раз он такой бойкий, мы немножко повысим. Ежедневно по две унции серебра. За себя, значит, до земляка своего спятевшего. А будет трепыхаться того места з а м о ч к а м ы ему клепку на цепи поставим, а ручные до да н о ж н ы е цепочечки вместе и соединим. Хе-хе-хе. Посмотрим тогда, какой он бойкий. Обергберг мастера. Я сразу же в о з н а н а д и л больше, чем прежних обидчиков бургомистра и с т а р ш и н у кузнеца. о Значит, сильно ты лобстерману н а с о л и л Сильно хмыкнул Торман. б о р г о м и с т обычно на галеры посылает. Сколько раз ему удочку забрасывали? Давай, мол, по всту т а л е р у срыло н и в какую. Говорит на восток, на галеры выгоднее. Платят за г л е б ц а вдвое дороже, чем у нас, зато там все за год два к о п ы т а откидывают. А у нас, к о л и сразу не п о м н е ш ь долго п р о т я н е ш ь Ну да ладно, махнул гном ручонкой. Посмотрим, что ты за юзю брат а к о й Пройдя вдоль строя, гном продолжал разглагольствовать. Серебришко, ребятки, свою особенность имеет, кто возле него живет, никакими хворями не болеет. Вот я ем, пью на серебре, дышу серебром у ж сорок лет никаких болячек. Нет болячек, м о к н у л я про себя, а че же такой смуглый? И не просто смуглый, а синий. Читал я как то, что воины Александра Македонского, боявшиеся расстройства желудка, п е л и и с к л ю ч и т е л ь н ы з серебряных кубков и к концу похода стали слегка голубоватыми. Вьюсь об заклад, что у берберк мастера проблемы с почками. Но проблемы Тормана – это его личные проблемы. Если он загнется здесь и сейчас, то р я д ли это с в о д и т меня от каторги. Нам выдали кирки, похожие на боевые к л е в ц ы только с прямыми р ж а л а м и тяжелые тачки. Раздали по куску ч ё р с т в о хлеба фунта э д а к три, по комку овечьего сыра и луковицу. Что же, всё просто и разумно. Брюха набить хватит и ц и н г о н е заболеешь. д о р о г о в а т а я пайка получается. Если бы я кормился так каждый день, на прокорм бы хватило талера в месяц. Каждому была выдана глиняная плошка, видимо, внутри коры есть какие-то водоемы, хотя бы лужи. Но кто скажет, что лужа не водоем? Пока выдавали пайки, о б е р б е р г м а с т е р щедро л и л с я наставлениями: Главные ребятки тут о ш них г н о м о остерегайтесь, о р к а в а л о н как дедушка первый раз отправляющий внука в лес за хворостом. Они суки, не скосраки. Выходят на старые ш т о ь н и и начинают кайлом махать. Главный горный мастер принеся п е р е с к а з ы в а т т историю о ф р а е р м а н н е которую мы уже слышали. Только его и з л о ж е н и е Рудаков все-таки простил непутевую жену, а вот она решила сама посмотреть за гномами, за что и была примерно наказана. Так что дедушки з а п р и ч а л о б е р м а с т е р увидите гнома, не верьте ему ни на пенек, поняли? Один из парней в и с т ч а к и былагор, глядя на Тормана по виду сущего гнома, не выдержал и фыркнул. Эй, паренек, широко улыбнулся дедушка. Тебе посмеяться захотелось? Сейчас вместе посмеемся. Эй, ребятушки, отведите к а ш у с т р и к а н а кобылу, приказал он голосом, который отливал не серебром, а совсем другим металлом. Парни вытащили из строя и п о в л е к л и в у г о л где стояло непонятное сооружение — бревно на четырех подпорках, спереди прибит зашединный череп. Точно не дать не взять кобыла. Только вместо седла на ней была узкая доска с о ш т ы м краем. На эту доску охранники п р и с т р о и л и с е р ч и к а связав его руки и ноги под брюхом коня. К ножкам-то камушки, камушки привяжите, не жалейте к а м у ш к о в т о в р к о в а л Обербергмастер. Чего бы хорошего, а камушки у нас много на всех хватит. И пусть он тогда вечера посидит с т е р в е ц а завтра, к о л и х о д и т ь сможет, тройную норму за п о е к выполнит. Не выполнит, собачки помогут. Такого наказания я еще не видел, но сообразил, что если п р о с и д е т ь до вечера, то в лучшем случае останешься колекой. Вот так-то, миленькие мои, добродушно улыбнулся Торман. За м а л ы е непослушание посмотрел не так, сказал не то, не надолго на кобылку посадим, на час-два, за большое подольше. Ладно, ребятки, кивнул охранником, снимите это дуралей, прощу его на первый раз так и быть, только норму ему увеличим, пусть он сегодня четвертную норму нарубит, чтобы х л е б у ш к а в д о в о л ь покушать. Ведалагу развязали и небрежно уронили на землю. н о чего ты милок разлегся, улыбнулся Торман, тяжело. Ай просидел то всего ничего. Парень едва сумел подняться, в ы п н и в ш и с ь пошел широко раздвигая ноги и м о ч и с ь от боли. Ну, дедушки все поняли, улыбнулся все п а л ь Торман и остановившись напротив одного из наших спросил: "Ты, б р а т е ц все понял?" "Понял, начальник", кивнул арестант. "Нет, дружочек, ничего ты не понял", ц о к н у л я з ы к о м гном и вытащил из за пояса дубинку, ударил ею в живот к а т о р ж н и к а а когда тот согнулся, с в е л х маху вытянул в доль с п и н ы Что он неправильно сделал, спросил Торман, остановившись напротив меня и со смешкой заглянул в глаза. н у к а наемничек, скажи, приподнял дубинкой мой подбородок. Мне захотелось плюнуть синюю морду, но получать дубинкой не хотелось. Он назвал вас несоответствии с приказом господин о б е р б е р г м а с т е р Хрипло отрапортовал я, пытаясь правильно выговорить должность. Торман разочарованно убрал дубинку и хмыкнул. Умный о б л у д о к Все слышали, дедушки, Оберберг мастер, и не дай бог н ну, а з в а т ь меня по-иному. Но теперь пора за работу, б р а т ь с я Дело простое, напустил на Сторман. Идете в штрек и выбираете камень, что нравится. Рубите, складывайте на тачку и возите наверх к камнидробилке. У дробилки стоит человечек, все запишет, сколько на вас начислен о руды, сколько из нее серебришка выйдет. Да не забудьте п р и х о д е п а л к и да ветушку для ф а к е л а в взять. Обратно пойдете, кайло и тачки сдайте. спать никто не уйдет, пока хоть одна кирка на руках будет. А к о л и убьют кого остальным, его норму вырабатывать придется. Все понятно. Идите, голубки мои славные, трудитесь. Под надзором охраны м и потянулись в зев пещеры. Места хватало, чтобы войти лишь двоим. Катить перед собой тяжелую тачку, лача ручные ножны е кандалы не подарок. Кажется, тачка и так неподъемна, а из в с е камнями набить. Но остальным было н е м н о г и м легче. Когда заходили, рядом п р и с т р о и л с я Жан. п е р е т о л к о в а т ь нужно, шепнул он, и отошел в сторону. Штольня шла не вниз, а скорее вверх. Протопал с полмили, мы оказались в огромной пещере, освещенной множеством факелов. На первый взгляд в р у д н и к е ц а р и л хаос, но если присмотреться, обнаружилась некая система. Оказывается, от пещеры в разные стороны в е л о множество узких штреков, а тех в свою очередь шли еще более узкие. Как-то назывался штрек не имеющий выхода на поверхность: газенг, г е з е н г Какой хрен разница. Группы человек по пять в ы г р ы з а л и из стен камни, а потом искали в них серебряные прожилки. Было и разделение труда: одни о т к о л о в а л и камни, другие д р о б и л и а третьи катали тачки, присматривая, чтобы кто-нибудь из соседей не спер добытые. Получается, зря мы тащили лишние тачки. Ладно, в п р е д ь умнее станем. Само собой получилось, что рядом со мной оказался р ж а н и трое его подручных. Один степенный мужчина, похожий на солидного купца или на преуспевающего ремесленника. Если бы не знал, что передо мной мостак по м а к р у х е не поверил бы. Именно он по дороге и предложал п р и е з а т ь меня вместе с кузнецом. Второй парень неопределенного возраста и совершенно неприметной внешности. Третий тот самый Вальрос, отомковший майяковый, похожий на деревенского увольня, чем-то напоминал мне старого друга Витаса. Имена были созвучны. Как я понимал, Жан был старостой клетки, потому что занимал в о и н с к о й и е р а р х и и какую-то должность. Если применять ц е х о в о й расклад, не обермастер, но и не ученик. Ну что скажешь, спросил меня Жан. Для начала нужно каких-нибудь камней наковырять, предложил я. Хоть пусты, хоть х с е р е б р о м т о б о п о д о з р и т е л ь н ы мне выглядело. н у а дальше посмотрим по ситуации. Вайдрос и еще двое пошли рубить камни, а мы с Жаном принялись сортировать и раскалывать то, что нам п р и т а с к и в а л и Серебра в породе было немного. но все-таки оно было явно не такое, чтобы прямо сидя что-то п о т и с н и х т а л е р ы а в к р а п л е н н ы е другие менее п о ч а с и более благородные материалы. п р и с к и фон Хликосиброс соседствовала с м е д ь ю насколько я помнил, их разделяют с помощью ртути. Только как это делается, не мог представить. Время от времени, когда другие заговорщики притаскивали нам куски к а м н е мы могли обменяться репликами. Сколько охраны, задавал я вопрос каждому. У н а ш е г о барак а около сорока с а р б а л е т а й и предложил Макрушник, похожий на б ю р г е р а Бараков пять, вспомнил в а л ь е р с Собаку каждого по десять штук, их собачки. Ну а еще под с а р б а л е т ч и к и на углах стоят, так чтобы было не видно, дополнил и я. Не удержавшись, хмыкнул Умники. Если начнется суматоха, своих попадут. Двести человек, с полсотни собак, п о е с ч и а л голову Жана. А если вторая смена на помощь придет, человек пятьсот получается, многовато. Значит, нужно все сделать быстро, чтобы помощь подойти не успела, сказал я. Да и нет у них второй смены. Много охраны нужно только утром и вечером, когда нас туда-сюда гоняют. На Ночью бараки закрывают, а днем мы в забои. л а с к в с к е толпой не выскочить. Двести это все-таки не пятьсот. По закону полости, если бы мы хотели добыть побольше серебра, то притащили бы пустую породу. А поскольку нам было все равно, то к зависти прочих наша бригада о казалась самой добычливой. К концу смены учётчик, стоящий у камнедробилки, только крякнул, принимая пять тачек, наполненных черными камнями. Тут пайков на десять хватит на каждого хмуро брони учётчик, которого было положено назвать онтерберг мастер. На п р о т и в каждого имени он делал пометки на русской в о дощечке: «Как хотите пайки получить». Я успел закутнуть бокжана и торопливо сказал: «Лучше давай под две на день». «Ага», кивнул учётчик, «стало быть, в а ш й в а т а к и пять дней по два пайка на рыло». Завтра с утра начнете получать. Почему с утра? Возмутился макрушник, уже давно изводивший всех мечтами о еде. Потому что нужно рапорт о берберкмастеру сдать. Он пайками распоряжается, пока то до да, все уже утро будет, пояснил учётчик. А что мы сегодня есть будем? р а с с у д и л и л с я Жан. А я откуда знаю? – пожал плечами младший мастер. Не нужно было сразу всю пайку жрать, оставил бы половину, лопал бы ужин. Ах, ты, поднял кулак м о к р у ш н и к но увидев, как охранник скидывает арбалет, м р а ч н о п р и т и х Под присмотром длительных охранников с е з д а л и кирки, тачки и с т а ж е л и оставшиеся факелы. Потом нас построили и повели в каменный сарай на гнилую солому. Пока шли, Жан недовольно пробурчал: "Надо было сразу все брать, если бежать, запас надо иметь, а ты все напортил. А ты не заметил, как этот х м ы р ь н о с т о р о ж и л с я х м ы у л я. Думаешь, они дурнее нас?" попросил бы сразу все выдать, в м и г бы на заметку попал. Да уж не хотел согласился Жан. н А что? о б р о н и л кто-то из жизнерадостных. Все н е так уж плохо. Надрываться не заставляют. Сколько заработал, столько получил. А еще до каторг о м о л к а т о р г а Ничего, на каторге тоже жить можно.